Глава 12, Наблюдая с небольшого возвышения за новоприбывшими, я пришел к выводу, что жители деревни из баронства Феста, по крайней мере ее старейшина и его сопровождающие, жили заметно иначе, нежели обитатели форта де Гриса и его окрестностей. Пусть и беспородные, но ухоженные лошади и мулы, добротные телеги и повозки, простая, но вполне приличная одежда и хорошее оружие. Бывшие крестьяне барона-перебежчика на фоне убогих столичных жителей выглядели, если не богачами, то уж точно зажиточными людьми. Однако бросался в глаза средний возраст гостей, в основном это были старики или пожилые люди. Поскольку караван был встречен одним из наших патрулей еще на подъезде к городу, то старейшина Банваля, так называлась та деревня, наверняка уже порасспросил моих бойцов о новом Марграфе. Специально для таких вот встреч заранее проинструктированные командиры патрульных отрядов уже подготовили новоприбывших к нашей с ним встрече. Вон как старички, раскрыв рты, озираются по сторонам, наблюдая за суетой военного лагеря. Как пить дать уже успели оценить выправку и вооружение наших солдат, чистоту и порядок в лагере. А также количество породистой скотины, что привел с собой новый Марграф. В первую очередь наши гости попали в руки к моим дежурным лекарям, которые отвечали за осмотр всех местных и новоприбывших. А Лорен втихаря занялся их животными, нам еще мора только не хватало, как среди людей, так и среди домашнего скота. Правда, пока я рядом, этому не бывать, золотой дар способен уничтожить любую заразу, как в зародыше, так и в запущенной стадии. Уже много раз смог в этом убедиться, но я же не вечно буду сидеть в форте, да и болячки бывают разные. Вдруг даже я не справлюсь. В общем, если не строгий карантин, то хотя бы тщательный осмотр лекарями необходим обязательно. Благо, когда мы прибыли в Форт-де-Грис, каких-то страшных болячек вроде той же кровавой лихорадки обнаружено не было. С домашними животными та же история. Лорин, тот, конечно, умеет многое. И недуку дуку животины обнаружить, и травку нужную скормить. Но если случай запущенный, тогда все. Тогда на убой отправлять. А животные у нас самые лучшие в Бергонии, специально отобранные для будущего разведения. Среди лекарей есть истинные, присягнувшие мне и прошедшие обряд преображения. Эти способны на многое, но они не все сильны. В будущем я планирую провести повторный обряд, но уже с использованием золотой маны, однако это будет еще не скоро надо до конца разобраться с паразитом. Он пока сыт и податлив, подкармливаю его потихоньку черной энергией, малыми сгустками, благодаря чему спокойно занимаюсь трансформацией своих энергоканалов и узлов, а также осваиваю плетение лесолюдов. На текущий момент только те, что мы с Юнари смогли вытащить из моих воспоминаний. Энергию расходую экономно, сейчас главная задача – трансформация и усиление энергосистемы. Если я все правильно понял из услышанного в том странном сне, золотой паразит, которого те духи называли просто даром, рано или поздно подчиниться мне, только вот когда именно это произойдет. Радую то, что паразит уже не бросается на ману со стервенением, как раньше. Нескольких небольших черных сгустков обычно хватает на неделю с хвостиком, и даже так первый черный крут уже опустошен наполовину. О том, что меня ждет, когда закончатся черные кристаллы, я думаю постоянно. Помимо тех крудов, что сейчас со мной, несколько штук припрятано в подвале и норы. Переправить их ко мне, конечно, возможно. Это займет какое-то время, но задача осуществима. А вот что делать, если и они закончатся? Двигать на север и начинать охоту на ледяных у меня в ближайших планах не значится. Мне сейчас как можно скорее необходимо разобраться с тем, что могло понадобиться багряным на теневом перевале. Что именно здесь нашел серый жнец, что даже притащил сюда столько бойцов? Шевалье Дюваль, увы, в эту тайну посвящен не был. Его отношения с бароном Дефеста, который, как я догадываюсь, и был тем, кто первым обнаружил что-то на Теневом Перевале, а потом сообщил о своей находке Богрянам, были далеки от дружеских. Догадки у Дюваля и его людей, конечно, имелись. Одна фантастичнее другой. Но, несмотря на довольно противоречивые сведения, кое-что уже все-таки было известно точно. Место, куда отправлялись отряды боевых магов багряных, так называемый «Костяной грот», Дело в том, что местный барьер, в отличие от того, что довелось пересечь мне, висел горным хребтом, который и был назван Теневым перевалом. Ходить в тень через горы никто не решался, и на то были причины. Во-первых, постоянных троп там не существовало. Частые приливы и отливы порой до неузнаваемости меняли всю местность. Во-вторых, агрессивная флора и фауна, что за несколько столетий расплодилась в горах, измененная тенью. Местные охотники называли тех суперхищников химерами. Встреча с одной из таких тварей – гарантированная смерть даже для крупного отряда опытных боевых магов. В общем, высоко в горы никто не совался. Местные охотники ходили в тень не над, а под горой. Через измененные барьером тоннели и шахты, оставшиеся после Великой Империи. Каким-то образом некоторые из них не исчезли и не обвалились. Правда, их внутренности полностью изменились. И после этих изменений уже ничего не напоминало о том, что когда-то те ходы были пробиты человеческой рукой. Да, после отливов в этих тоннелях тоже было опасно, но отрядов страйкеров все-таки были шансы перебраться в тень. В общем, одним из входов в такой тоннель и был тот самый Костяной Грот, к которому можно было добраться через бывшие владения обороны перебежчика, и который я планировал посетить очень скоро. Не успели гости как следует прийти в себя после осмотра у лекарей, который они перенесли стоически, Как их взял в оборот преподобный Раймон, наш жрец. Ловкий старик уже быстренько приоделся в лучшую свою жреческую униформу, просторную темную рясу, испещренную золотыми письменами и темно-лиловую мантию. Его служки были одеты попроще, но тоже представительно. Появление в этой глуши настоящего жреца-праотца, самого главного бога местного пантеона, в буквальном смысле слова шокировало как старейшину Банваля, так и его сопровождающих. Собственно, на это и был расчет. Первые несколько мгновений крестьяне стояли, выпучив глаза, а потом начали резко падать на колени, при этом осеняя себя круговым знамением. Я видел, как плечи многих из них вздрагивали, а некоторые торопливо вытирали рукавами глаза. Эффект от появления жреца был еще более ошеломительным, чем я себе предполагал. Народ искренне растрогался. А вот поведение представителей крестьянской общины нашего преподобного Раймона нисколько не удивило. Он степенно приблизился к коленопреклоненным и начал им что-то втирать своим проникновенным гулким басом. Крестьяне, как заведенные, мотали своими головами, отчего их густые бороды дрожали и дергались. Они смотрели на жреца так, словно тот был самим праотцем, спустившимся с неба, решив лично благословить свою паству. Судя по тому, как преподобный Раймон стал периодически указывать своим жреческим перстом в мою сторону, начался второй этап идеологического воздействия на крестьянские умы. Как мы заранее договаривались, жрец сейчас проникновенно вещал о том, что с новым Марк Графом, который, кстати, избавил эту землю от багряных и их мерзкого фанатика-главаря Серого Жнеца, в этот край пришел порядок и закон. Наконец, правильная информационная накачка завершилась, и представители крестьянской общины Банваля во главе со своим старейшиной компактной группой двинулись в мою сторону. Я встречал их, сидя в своем кресле под навесом шатра. За моей спиной замерла пятерка страйкеров, среди которых со своей грозной физиономией выделялся Сигурд. А Элира вместе с отрядом охотников отправилась на охоту. Крестьяне, замерев в нескольких шагах от меня, снова упали на колени, а старейшина, нервно сминая в узловатых ручищах свою меховую шапку, сухим голосом произнес. «Ваше сиятельство, милостивый господин Марграф, мы старосты и старейшины деревень баронства Феста!» Смиренно предстаем перед вами, чтобы выразить наше глубокое уважение и преданность. Каждый из нас несет ответственность за благополучие своих общин, и мы собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать нашу верность вам, законному господину этого края. Мы благодарим вас за возможность предстать перед вашими светлыми очами и надеемся, что под вашим мудрым руководством наши земли будут процветать и крепнуть в мире и благополучии». Хм, а этот старик, как для крестьянина, довольно ясно изъясняется, и без запинки. Правда, вестонский явно не его родной язык, но с этим потом разберусь. Выходит, это парламентеры не только от одной деревни, а сразу от нескольких. Я мельком взглянул на шевалье Дюваля, который стоял чуть поодаль. Тот, заметив мой взгляд, лишь слегка пожал плечами, мол, для самого сюрприз. Ну, в принципе, тоже верно. Откуда ему знать в лицо всех старост и старейшин? Я мысленно потер руки. Очень хорошо. Сами пришли. Не придется их вылавливать по лесам и горам. Интересно, как они так быстро среагировали? Похоже, у них есть своя крылатая почта. Но весь доставить – это малая часть проблемы. Важно ведь еще и принять общее решение. Что-то мне подсказывает, такая быстрая реакция случилась благодаря вот этому старику, который сейчас изучающе смотрит на меня. Во взгляде ни капли страха, но и без хитрости взгляд. Скорее проскальзывает беспокойство и, кажется, надежда. «Видимо, этот дед имеет большой вес в тех краях, продавил решение отправиться к новому Марграфу на поклон, вот и обеспокоен, а вдруг ошибся?» «Поднимитесь», — произнес я. Проговорил сдержанно, но вместе с тем уверенно, давая понять пришлым, что привык отдавать приказы. И самое главное, уверен, что эти приказы будут исполнены немедленно. Старейшину Банвали убеждать особо было не надо, по его взгляду понятно, что проникся, да и на лицах его спутников все тоже написано. Видимо, уже уяснили себе, что новый Марграф, хоть и молод, но уже успел завоевать уважение своих людей. Когда крестьяне поднялись с колен, я обратился к старейшине Банваля. «Твое имя?» «Якоб Седой, ваше сиятельство!» С глубоким поклоном представился старейшина. «Седой и все?» – переспросил я. «Меня уже так давно кличут!» – улыбнулся в усы старик, шевелюра и борода которого были действительно белы, как снег. Так давно, что уже и сам привык к этому и меня старая позабыл, будто и не было его никогда. Слегка повернув голову в сторону своих спутников, он добавил. — Почитаем, мы все здесь такие. Старейшины и староста оживились и согласно закивали бубня что-то одобрительно. — Судя по выговору, родился ты в других местах? Задал я следующий вопрос. — Да, ваше сиятельство, — кивнул старик. С востока моя семья, с караваном прибыли. Еще мальчонкой совсем был, когда папка и мамка решили осесть в этих землях. А откуда именно прибыли? Не сдавался я, хотя, судя по его взгляду, старику явно хотелось оставить свою биографию в секрете. Из Калиграда, произнес он нехотя. Судя по спокойным лицам его спутников, для них эта информация не являлась новостью. Небольшое княжество рядом с Бурегорьем. По сути, эта информация мне была ни к чему. Итак, понятно, что большинство обитателей моей марки — это переселенцы из других стран. Либо беглецы, либо простые землепашцы из свободных, решившие начать новую жизнь на новом месте. Просто нужно было заполнить небольшую паузу, которая мне была нужна для изучения энергосистем всех новоприбывших. Пока этот Якоб Седой говорил, я закончил сканировать последнего крестьянина на предмет магического дара и, ничего не обнаружив, задал следующий вопрос. «Сколько деревень вы представляете?» «Три», — ответил Якоб и начал перечислять. «Банваль, Божали и Клерво». «А ваш барон был зажиточно-вельможей», — уважительно произнес я и, прищурившись, добавил. «Да и по вам видно, что не сильно притеснял своих крестьян». Якобы седово мои слова не особо смутили, как, собственно, и его спутников. Они явно были готовы к такому повороту событий. «Вы правы, ваше сиятельство», — произнес Якоб Седой. «Барон Дефеста, хоть и строг был, но особо не лютовал. В три шкуры с крестьян не драл, но и о себе не забывал. Знал, что мы не сервы, а люди свободные. Станет жизнь не в магату, соберемся и уйдем к другому хозяину. Только вот все изменилось с приходом багряных». На лица крестьян наползла тень. Якоб же, сцепив зубы, продолжил. «Много горя принесли в наши семьи эти поганые поклонники. и барон Дефеста ничего не сделал, чтобы защитить нас». А в конце еще и сбежал вместе с последним гарнизоном красных плащей. Многих наших молодых парней увел с собой. Так что, выходит, он нас бросил, да еще и ограбив напоследок. Лошадей и скотину забрали, запасы еды на зиму все почти выгребли. Этой зимой многие из наших умерли с голоду. Мы, когда услышали, что новый марграф де Валье прибыл сюда, так сразу же поспешили к вам навстречу, чтобы поклониться и узнать, что нам делать дальше». После этих слов Якоб Седой снова глубоко поклонился, и его примеру последовали остальные крестьяне. «Что же», — произнес я довольно громко, — «придя ко мне, вы поступили мудро, и вы правы, я, волю его величества Карла III, отныне господин этого края, и мое слово здесь закон. Что же касается вашего бывшего господина, барон Дефеста, снюхавшись саталийцами, стал предателем и потерял право владеть баронством». Его земли теперь мои, равно как и деревни, что находятся на ней. Вы же, как законопослушные жители Марграфства, можете быть спокойны. Никто у вас ваши дома не отберет. Вы теперь под моей защитой. Вашего уклада рушить тоже не буду, если, конечно, он не нарушает закон. Но об этом мы подробнее поговорим уже завтра. А сейчас вы должны отдохнуть после дороги. После моих слов на лицах стариков сияли улыбки облегчения. Особенно светилась физиономия якобы Седова. Мол, все сделано правильно. «На ночевку в наш лагерь старейшин никто впускать не собирался, так что они, обустроив стоянку, расположились на берегу реки. В городе ночевать они не захотели, и я их понимал. Я бы мог с ними поговорить более подробно еще вечером того же дня, но решил дать им время на отдых, а также присмотреться к новой власти. Пусть поймут, что все серьезно, и старики воспользовались этой паузой в полной мере. Сперва они побывали в центре города, который благодаря моим людям немного ожил и преобразился». Там же старики посетили шатер жреца, где тот временно, пока не будет приведен в порядок храм, проводил короткие службы. Затем издалека осмотрели стены крепости, где велись восстановительные работы. С опаской заглянули в походный госпиталь, в котором мои лекари посменно принимали больных. Прошлись по одной из центральных площадей, где под руководство моего синишали уже сбивались однотипные торговые ряды, в которых местные и пришлые торговцы смогут арендовать прилавки с навесами. Явно впечатленные происходящими изменениями в городе старейшина вернулись к себе на стоянку и потом почти до середины ночи долго обсуждали между собой увиденное. В отсутствие Вайры роль моего шпиона выполняла Селина. Она потом перед сном пересказала мне все разговоры крестьян. Внимательно ее выслушав, я понял, что все было сделано правильно. Старики явно были приятно впечатлены действиями нового Марграфа, а ведь это еще только первый день. Завтра я расскажу им о своих планах. И уже потом, тет-а-тет, -тет, переговорю с Якобом Седым. Уверен, старик должен кое-что знать о делах своего бывшего господина.